Девушки подошли ближе и смешались с толпой. Они долго стояли молча. А потом Фло убитым голосом произнесла, «Не знаю, что я буду делать, если Томми погибнет. Я еще никогда и никого не любила так, как его. Если они не поднимут Тетис, мне незачем жить». «Какая чушь!» На выразительном лице Белла отразилась смесь сочувствия и нетерпения. «В девятнадцать лет жизнь не кончается». А что же тогда говорить всем настоящим женам, что их жизни тоже кончены? Ты сделала страшную глупость, Фло Кленси, что позволила себе влюбиться в мужчину, который и гроша ломанного не стоит. Упрек был слишком прямым и резким, особенно если учесть, что он исходил от девушки, с которой Фло едва ли успела познакомиться. Но она была слишком расстроена, чтобы обидеться, и она снова заплакала. «А откуда вы знаете, чего он стоит?» — всхлипывала Фло. «Я не променяла бы Томми Омара и на миллион футов». В жизни своей не встречала парня, который стоил бы ломанного гроша, — отрывисто бросила Белл. «Если бы такой мне попался, я бы тут же выскочила за него замуж. Твоя проблема в том, что ты мягкая, как воск, а вот я твердая, как кремень». Ты никогда не увидишь, чтобы я лила слезы из-за парня. Пусть даже он стоит миллион фунтов. Похоже, она просто не могла понять глубину отчаяния, Фло. Ну, ладно, пойдем в город. Это поможет тебе развеяться, хотя нам лучше держаться подальше от Болт-стрит, чтобы кто-нибудь с работы не увидел меня. Фло и Белл расстались только в половине шестого. Они обменялись адресами и пообещали поддерживать связь. Фло хотела прийти домой в обычное время, как бывало после работы. Она никому не расскажет, где она была сегодня днем. «Святой Боже, Фло!» — воскликнула мама, когда она явилась домой. «Ты похожа на привидение и вся дрожишь. Надеюсь, ты не простудилась? Нет ничего хуже простуды летом». «Что-то случилось?» — внезапно, требовательно спросила Фло. Мать сразу же поняла, что она имеет в виду. «Да нет, милая», — грустно ответила она. «Как говорит миссис Кокс, им удалось подвести под корпус стальной трос, но он соскользнул, и лодка ушла под воду. Сегодня я ходила в церковь, чтобы помолиться вместе с легионом Марии, но, похоже, от этого мало толку». Фло отказалась от ужина. Мать настояла, чтобы она выпила чашку чая и отправилась в постель. Ей стало очень неуютно, когда чуть позже пришла Марта с грелкой, чтобы согреть ее. Марта не проявила бы такого сочувствия, если бы знала о причинах, которые так выбили из колеи ее сестренку. В ту ночь Фло спала урывками. Каждый раз просыпаясь, она вспоминала один и тот же, только что виденный кошмар. Она в одиночестве бродила по парку Мистери, и вдруг перед ней появлялся оркестр — Причем все музыканты в парадной форме, которую она видела в кино. Но фигуры их были призрачными, нематериальными. Фло видела сквозь них. Они играли танцующих в темноте, и столь же туманные пары вальсировали вокруг нее. Вместо того, чтобы смотреть друг на друга, они не сводили глаз с Фло, и на их лицах отражалось неприкрытое злорадство. Они злобно хихикали, потому что только у нее не было партнера. Ее охватило столь сильное чувство одиночества, что ей показалось, будто она превращается в ледышку. А потом пары исчезли, музыка стихла, и до нее доносился только шорох листьев. Фло осталась одна.